Глава 14. Изломанный и разорванный взрывами на части, скребер грудой обгоревших останков лежал у дороги. Рядом, в нескольких десятках метров, догорал сбитый беспилотник. Даже будучи мертвым, вблизи монстр производил еще более страшное впечатление, чем на расстоянии. Больше всего он напоминал исполинских размеров насекомое, неведомо как оказавшееся в среднерусской степи. Огромные, похожие на стволы вековых деревьев в конечности темно-серого цвета, навевали мысли об инопланетных формах жизни и фильмах Джеймса Кэмерона. «А вдруг это робот или кибернетический механизм?» – предположил Грин с интересом, рассматривая напоминающее корпус космического корабля тела. «Но ну не может быть живое существо настолько красивым и совершенным». и мальчик мой, ты не влюбился часом?» Философ засмеялся и пнул ногой похожей на витую спираль ус. «По мне так мерзость редкостная. За три года в Стиксе я ничего подобного не видел». «И где у него споровый мешок?» Со скепсисом поинтересовался показавшийся из бронетранспортера профессор и, опершись на броню, скрестил руки на груди. «Даже в душе не чаю», – простодушно ответил Грин, пригнулся и протиснулся сквозь чистокол мелких останков к изуродованной взрывом голове монстра. «У него глаза занимают всю верхнюю часть черепа, как локаторы или сенсоры какие-то. Голова чудовища огромным двухметровым шаром лежала на земле, и Максим с ужасом рассматривал зазубренные черные жвалы и приоткрытую круглую пасть, покрытую изнутри плотно растущими зубами, каждый размером с его армейский нож. Максим подошел ближе и, стирая пыль, аккуратно провел рукой по теплой, матово-блестящей поверхности ноги монстра. Ощущения были идентичны тем, которые он получал, с удовольствием беря в руки свой металлический смартфон. Грин достал из рюкзака клюв и, основательно замахнувшись, ударил им по черепу. Сталь отскочила от серой брони с глухим стуком, не оставив следа. Он предпринял еще одну попытку, на этот раз приложив по глазу чудовище. И снова без всякого успеха. «Очень сильно заколдован!» – удивленно заметил Никита, вытащил из кобуры пистолет и, прицелившись несколько раз, выстрелил примерно в ту же точку. «Твою же мать! Пули в упор не берут! Ни следа! Я же говорю, киборг!» «Мальчик мой! Либо ты забыл про красивую еврейскую фамилию Рикошет, либо у тебя яйца лишние!» Фил посмотрел на Грина без тени усмешки. «Ну я же не думал, что он сделан из жопы дракона!» ответил смущенный Грин. Максим подошел к сочленению, соединяющему голову с сигарообразным туловищем, Достал нож и попытался вставить его в узкую щель. Лезвие проникло лишь на пару сантиметров. Дальше его пришлось забивать ногами. С трудом, но зазубренный клинок все же вошел между бронированных серостальных пластин. Запыхавшегося Макса сменил Грин и начал прыгать на рукояти, пытаясь выломать хотя бы одну из них. Броня не поддавалась. Через несколько минут практически бесплодных усилий, «Щель расширилась лишь на несколько миллиметров». «Не хочу вас расстраивать, но так мы будем здесь до утра ковыряться», со скепсисом заключил проф и нахмурился. «А вдруг где-то поблизости его собрат бродит?» «У тебя ломик есть?» поинтересовался Грин у Фила, как будто не услышав профессора. «Еще 15 минут, и мы до жопы доковыряем». «Судя по запаху, она уже рядом». Фил пожал плечами и, морща нос, полез в БТР. «Если есть рот, должна быть и задница». Глубокомысленно изрек профессор. «Помог бы лучше, проф!» Сукоризный в голосе пристыдил его Никита. «Не устал еще броневик подпирать? Твоя активная и моя пассивная позиции дают примерно одинаковый результат. А если формулировать точно, то полное отсутствие оного!» Равнодушно ответил профессор, привычно потянувшись рукой к переносице. «Проф, пойдем ломиком поработаем!» Предложил появившийся из люка Фил. А то я с присущим мне одесским юмором начну рассказывать о том, кто в какой позиции и с каким результатом будет отрабатывать свое безделье в стабе. Философ ставил заостренный конец лома в щель между пластинами и, используя одну из них в качестве опоры, начал расширять зазор. Каждое движение сопровождал глухой скрежет, края пластин терлись о металл, и дыра в броне монстра постепенно увеличивалась. «Знание сила» Заметил Грин, иронично улыбнувшись, и указал на белую плоть в глубине. Вот что дает классическое университетское образование. «Мальчик мой, иди к Бениной маме!» Фью раздраженно посмотрел на Грина и утер пот со лба. «Лучше бы ты руками работал так же, как языком!» «Ты принуждаешь меня шутить скобрезно и двусмысленно!» Грин запрокинул голову и рассмеялся. «В этом долбаном стиксе мой язык совершенно не востребован, а вот ладони в мозолях по самые плечи!» «В Одессе ты был бы еле поц!» – философ подмигнул и вручил лом Никите. «Ты чай предплечья!» «Все, энтомологи! Хватит уже экспериментов!» – решительно произнес проф. «Вы сейчас этого гипертрофированного богомола к земле пригвоздите, а нам только мешок нужен!» «И какие предложения имеет нам сказать профессура?» Грин пригнул лом к земле и уселся на него, свесив ноги. «Неоперившиеся юнцы и еврейская интеллигенция покидают поле боя. И в дело вступают взрывотехники. Перед тротиловой шашкой скребер не устоял. Похожая на деформированный металлический шар голова отвалилась от тела. И уже через пару минут довольный профессор держал в руке покрытый слизью темно-серый мешок. В нем оказалось пять белых жемчужин. Проф торжественно раздал всем по одной, а себе оставил две. Все прошло слишком гладко, сказал он, рассматривая маленький белый шарик. «Чувствую, что у нас еще будут проблемы, и с кем-то придется делиться». Да, если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы», Фил довольно усмехнулся. «Мы будем жемчуг гипнотизировать или так и поедем домой?» Вопрос философа вывел всех из радостных раздумий о цене жемчужин и вернул к суровой действительности. Максим был единственным, кто не осознал в полной мере ценность находки и потому осматривался с нескрываемой тревогой. «Мы этого кузнечика так и оставим?» — спросил он, когда команда погрузилась на борт. «А ты хочешь похоронить его по обычаям наших предков?» — рассмеялся Грин, и в зеленых глазах заплясали озорные искры. «Было бы неплохо», — задумчиво ответил Макс. «Те, кто придут после нас, явно зададутся вопросом, куда пропали жемчужины». «Мальчик мой, не даром умника тебя кличут даже конченые поцы», — сказал Фил и полез в башню. «Поупражняюсь-ка я в прицельной стрельбе». «Подожди!» – остановил его профессор. «Замести следы это не поможет. Мы его подорвем!» Шашки заложили без всякой системы. На этом настоял Максим. Исключения сделали только для головы и шеи. Туда впихнули сразу две. Проф долго и аккуратно соединял куски тротила проводами, напивая себе под нос старый хит Юрия Антонова. Он ходил между колоннообразных ног, заглядывал под тускло блестящее на солнце брюхо и покачивал головой от удивления. Профессор внимательно рассматривал останки скребера, и в его зеленых глазах все ярче и ярче разгорался интерес ученого. Закончив работу, он постоял еще какое-то время, глядя на собственное размытое отражение в грудной пластине монстра, а затем вернулся к спрятавшимся в тени вездехода друзьям. У тех, кто найдет останки, должно сложиться впечатление, что тварь разорвала на части в результате атаки беспилотника и драгоценные жемчужины сгорели в огне», — сказал проф, будто оправдываясь за время, потраченное на закладку взрывчатки. «Отъедем на полкилометра и подорвем детонатор». Мужчины снова загрузились в раскалившийся на солнце БТР, и машина тронулась в путь. Грин высунулся в люк и наблюдал за скребером в бинокль все время, пока снизу не прозвучало предупреждение Фила и по корпусу не ударила взрывная волна. «Клиент готов», — с грустью сказал парень, спрыгнув в салон. Монстр был совершенен и похож на творение безумного дизайнера-анималиста. «Теперь он будет сниться тебе по утрам вместо баб!» Макс засмеялся и поморщился, ударившись головой о корпус. «На что потратить потратите жемчуг?» Задал вопрос профессор, обернувшись с водительского места. «Я даже представить себе не могу, что делать с таким богатством. С деньгами не так хорошо, как без них плохо», – Фил пожал плечами. «Либо сожрать, либо спрятать. Первое гораздо надежнее. «Ты сам-то что будешь с ним делать?» – спросил Грин. «Вей, мальчик мой, наш бог был настолько щедр, что подарил мне способность поджигать все вокруг!» Фил обернулся и усмехнулся в седую бороду. «Зачем мне еще один столь же полезный дар?» «Значит, спрячешь!» – уточнил проф и резко дернул руль, объезжая очередную воронку. «Я бы продал и зажил спокойной жизнью в провинции у моря, но у меня берут либо жемчуг, либо деньги, либо дом!» – с грустью ответил Фил. «А что скажет молодое поколение?» «Их нельзя продавать или менять», – уверенно заявил Макс. «Это страховка». чего, умник?» – Кьюра смеялся. «И зачем мне страховые выплаты после смерти?» «Умник прав», – сказал Грин. «Теперь мы можем использовать красный и черный жемчуг, не боясь стать квазами». «Я присваиваю тебе внеочередное звание», – проф усмехнулся. «Теперь у нас в команде два капитана очевидность. «Мой папа Самуил Моисеевич всегда говорил...» «Фил, ну прекрати!» – Грин скривил губы. «Ты так часто вспоминаешь отца, что начал сниться мне в кошмарах!» «Мой мальчик! В твоем возрасте должны сиськи третьего размера сниться, а не старый правоверный иудей!» «Я начинаю сомневаться в твоей «Тихо!» – закричал Макс. «Что это за шум?» «Беспилотники!» Наигранная веселость в миг слетела с лица Грина, и он встревоженно уставился на Макса. Проф нажал на газ, и БТР поехал быстрее. Машину трясло и бросало из стороны в сторону. Профессор выжимал из двигателя все возможное и гнал, не обращая внимания на ямы и рытвины на дороге. «Грин, включи-ка свой волшебный радар!» попросил Макс с улыбкой на лице, хотя его охватило тревожное предчувствие скорой беды. «Они летят не за нами!» встревоженно сказал Грин через несколько секунд. «А за кем же тогда?» спросил Фил, обернувшись. «Это мы сейчас узнаем». Ответил Грин и, покачиваясь, словно пьяный, шагнул к смотровому люку. БТР преследовал элитник. Оценить его размеры на большом расстоянии было сложно, но сам факт принадлежности к высшим зараженным не вызывал сомнений. Монстр бежал в широком шлейфе пыли и потому казался призраком из кошмарных снов. За элитником летел беспилотник. Он преследовал его, не сокращая дистанции и не стреляя. «Мы вляпались в дерьмо, пацаны!» — возбужденно сообщил Грин, плюхнувшись на боковое сиденье. «Элита плюс стабовский беспилотник». «Почему стабовский?» — стревоженно спросил проф. «Он просто летит за тварью на одном и том же расстоянии и не стреляет, гонит к периметру». «Что его пушки молчат, мы уже догадались», — съязвил Фил. «Возможно, у него остались только ракеты, и оператор ждет удобного момента для пуска». «Думаю, что стрелять будут по нам», — меланхолично произнес профессор и выругался, когда БТР влетел в очередную воронку. Макс все еще был неопытным нубом, но чутье подсказывало ему единственно правильное решение. «Грин, садись за руль!» – отдал команду он. «Проф, в башню!» «Лету не трогай, мочи беспилотник!» «Летуна-то зачем?» – спросил Грин с недоумением. «За руль!» – процедил Макс, стиснув зубы и толкнул Никиту к кабине. «Быстро!» Грин открыл было рот, чтобы дать отповедь, но передумал, встретив решительный взгляд Макса. Он бросился вперед и буквально вытолкал профессора с водительского места. Кряхтя и охая от тряски, тот переполз в салон и занял позицию стрелка. «Ты уверен, что стрелять нужно по летуну?» – спросил проф, свесившись вниз. «Просто сбей его к херам!» – крикнул в ответ Макс и поднял крышку смотрового люка. Он рывком высунулся наружу и увидел, как оружейный ствол выплевывает пули одну за другой. Тяжелая барабанная дробь выстрелов резко ударила по ушам, но элитник не обратил на нее никакого внимания. Он преследовал БТР, словно огромный двуногий механизм, ничуть не отвлекаясь на внешние раздражители. Уже через полминуты одна из пуль задела хрупкое крыло беспилотника, и он полетел к земле, выписывая сужающиеся круги. Монстр не обратил внимания даже на взрыв за спиной, хотя ударная волна догнала БТР и ощутимо толкнула Максима в лицо плотной стеной воздуха. Пулемет застучал снова. На этот раз целью был высший зараженный. Пули кучно били в его биологическую броню, но монстр только вздрагивал, будто от неприятных касаний, и сосредоточенно бежал следом. Он был огромен. Рост чудовища составлял не меньше трех метров. Могучие ноги напоминали лапы тираннозавра. Туловище было похоже на покрытую шипами бочку с широченными плечами, а приплюснутая треугольная голова сидела сразу на нем вообще без шеи. Лапы с трехпалыми кистями размеренно двигались назад вперед а пальцы с длинными когтями быстро сжимались и разжимались, словно сходящая с ума от страха сердце Максима. Выстрелы смолкли, и Макс понял, что патроны закончились. Он обернулся... Но вожделенный стаб еще не показался даже на горизонте. Когда БТР и элитника разделяло не больше десятка метров, Макс нырнул внутрь. Из соседнего люка высунулся Проф и, прицелившись, выстрелил из подствольника. Снаряд ушел в молоко и взорвался далеко за спиной твари. Фил подал снизу следующий ствол и Проф сделал еще один выстрел примерно с той же результативностью. Максим схватил автомат Вытащил из рюкзака клюв и выглянул в люк. Задний борт, ходящий ходуном когтистые лапы, разделяло не больше нескольких метров. Понимая всю бесполезность затеи, он поймал в прицел треугольную морду и, выждав момент, когда БТР оказался между ям, нажал на курок. Третью гранату постигла участь предыдущих двух. Макс нырнул вниз и в отчаянии посмотрел на профессора. «У нас нет заднего люка». — хладнокровно сказал он и развел руками. Но есть три выстрела из подствольников. Фил протянул Максу заряженный автомат, а свой переложил в правую руку. Его взгляд источал бесстрашие и решимость, в то время как Макс отрисло то ли от ужаса, то ли от адреналина, хлынувшего в кровь. «Стрелять будем в упор, когда тварь запрыгнет на крышу», — приказал профессор волевым тоном. «Сначала я, затем Фил. А я...» Задал вопрос Макс, поочередно переводя взгляд с одного собеседника на другого. «А ты подашь автомат профу», – с грустью сказал Фил. «Не забывай старого одесского еврея и обещай, что назовешь моим именем сына, моим настоящим именем, а не убогой кличкой». «Осколки убьют вас!» – крикнул в ответ Макс и ощутил удар по корпусу вездехода. Машина дрогнула, просела под весом прыгнувшего на нее чудовища, но продолжала двигаться вперед. Под ударом могучей лапы броня крыши разошлась, будто тонкая жесть. Острые когти со скрежетом прорезали металл и прошли над головой Максима. Он оторопело уставился на них, не веря собственным глазам, и потому пропустил момент, когда Фил и проф выпустили гранаты. Клюв по-прежнему был в руке, и Максим понял, что нужно делать. Родившийся в голове план был не просто опасным, он был безумным и с большой вероятностью сулил смерть. Но другого выхода не было. Макс мысленно попрощался с Грином, который сосредоточенно рулил вездеходом, бросил автомат на пол и выдернул из люка цепляющегося за броню Фила. Максим выглянул в узкую щель и увидел прямо перед собой уродливую морду монстра. Во впалых, окруженных броней глазницах, горели желтые радужки. Они светились разумом и с любопытством разглядывали Макса. Элитник мог бы прихлопнуть его одним ударом. Но почему-то не делал этого. Тварь вцепилась в броню всеми четырьмя лапами и припала к ней грудью. Грин решил сбросить элитника с крыши и нажал на тормоз. Многотонная махина дернулась и начала замедляться, разворачиваясь по ходу движения. Снизу послышались отчаянные вопли профа и фила, которые, навалившись всем весом, потянули Макса за ноги вниз. Перед ним мгновенно промелькнула картина из «Скорого будущего». В ней элитник вскрывал перевернувшийся и вылетевший с дороги БТР словно консервную банку и доставал изнутри бесчувственные тела его новых товарищей. Максим истошно закричал и, не отрывая взгляд от желтых в оранжевых крапинках глаз, замедлил время. В этой субъективной реальности БТР завис в воздухе, подпрыгнув на очередной кочке, а элитник был похож на недвижимого динозавра из парка развлечений под Москвой. В неестественной тишине Макс выбрался из люка и ступил на треугольную, покрытую шипами и наростами морду. Он сделал еще шаг и оказался на плоской макушке элитника. Под ногами, защищенный бронированными пластинами, располагался споровый мешок. Макс вставил клюв в тонкую щель и поддел одну из них, а затем, размахнувшись, вогнал лезвие по самый ограничитель. Силы стремительно уплывали. Мир перед глазами мутнел и возвращался к привычной скорости временного потока. Вновь проснувшиеся звуки сначала ударили по барабанным перепонкам тяжелым ревом, а потом сменили тональность на более высокую. Перед тем, как провалиться в темноту, Макс успел заметить, что элитник разжимает лапы и крепко схватился за клюв двумя руками.